Глава 6. Свидание. Восемь часов вечера. Дождь хлещет в окна комнаты франсуаза Бадуэн, и от сильных порывов ветра вздрагивают плохо запирающиеся рамы и двери. Беспорядок, царящий теперь в бедном, но до сих пор всегда опрятном жилище, указывает, что печальные события потрясли существование мирных, никому неизвестных людей. Грязь на полу толстый слой пыли на мебели, до сих пор сверкавший своей чистотой. По уходе Франсуаза с полицейским комиссаром кровать не перестилалась, а Дагобер падал на нее, не раздеваясь, когда возвращался утомленный и в глубоком отчаянии после бесплодных попыток отыскать розу и бланш. Бутылка на комоде, стакан и несколько корок сухого хлеба Говорили, до чего неприхотлив в пище солдат, который принужден был все время после ареста жены жить на небольшую сумму, выданную горбунье в ломбарде под залог вещей Франсуазы. При бледном свете сальной свечи, поставленной на печке, холодной, как мрамор, потому что запас дров давно уже иссяк, на стуле дремала Горбунье, с опущенной на грудь головой. Ее руки были спрятаны под ситцевым фартуком, а ноги лежали на перекладине стула. Время от времени она вздрагивала в своей измокшей одежде. После утомительного дня, полного всевозможных впечатлений, бедняжка ничего еще не ела, да если бы она и захотела поесть, то у нее не было даже куска хлеба. Поджидая габера и Агриколя, горбунье уступила тревожной дремоте, которая, увы, резко отличалась от спокойного и восстанавливающего силы сна. Время от времени она беспокойно приоткрывала глаза и, оглядевшись кругом, снова роняла голову на грудь, не будучи в состоянии бороться с непреодолимой жаждой отдыха. Через несколько времени молчание, прерываемое только шумом ветра, нарушилось тяжелыми медленными шагами на площадке. Дверь отворилась, и в комнату вошел Дагобер с угрюмом. Разом проснувшись, Горбуния бросилась к солдату с вопросом. — Ну что, господин Дагобер, хороши ли вести? «Добились ли...» Она не могла продолжать, до того поразило ее мрачное выражение лица Габера. Погруженный в горестные размышления, он, казалось, не заметил гарбуньи и, грузно упав на стул, облокотился на стол и закрыл лицо руками. После некоторого раздумья он встал и проговорил в полголоса «Надо. Да, надо». Затем он сделал несколько шагов, и огляделся кругом, как бы что-то отыскивая. Увидав около печки железную полосу около двух футов длины, служившую вместо кочерги, он поднял ее, взвесил на руке и с удовлетворенным видом положил на комод. Горбунья, пораженная продолжительным молчанием солдата, с робким и беспокойным изумлением следила за его поступками. Вскоре ее изумление сменилось страхом, когда она увидела, что Дагобер взял свой дорожный мешок, Вынул из него пистолет и стал тщательно осматривать курки. Работница не могла сдержать своего ужаса и воскликнула. — Боже мой, господин Дагобер, что вы хотите делать? Солдат взглянул на девушку, точно он ее видел первый раз в жизни, и дружеским, хотя отрывистым тоном спросил. — А, добрый вечер, милая. — Который час? — На церкви Сен-Мири только что пробило восемь часов. «Восемь часов. Еще только восемь часов», — прошептал солдат, и, положив пистолеты рядом с железной полосой, снова задумчиво огляделся. «Господин Дагобер», — рискнула спросить Горбунья. «Значит, вести нехорошие?» «Да», — Дагобер так резко и отрывисто вымолвил это слово, что Горбунья, не смея расспрашивать, дальше отошла и молча села на свое место угрюм положил голову на колени молодой девушки и с таким же вниманием как и она следил за каждым движением догобера последний после нескольких минут молчания подошел к кровати снял с нее простыню смерил ее длинную и ширину и обратясь к Горбуне, сказал ножницы но господин дагобер ножницы милая ласково но повелительно промолвил дагобер Швея вынула ножницы из рабочей корзины Франсуазы и подала их солдату. «Теперь подержите за тот конец, только покрепче натяните. Через несколько минут простыня была разрезана в длину на четыре полосы, и Дагобер принялся их скручивать как веревки, причем связывал вместе концы, так что из этих отрезков скоро образовалась крепкая веревка, по крайней мере, в двадцать футов. Но этого было мало. Старик снова стал искать чего-то по комнате. — Крючок бы мне теперь надо, — шептал он сквозь зубы. Совершенно перепуганная Горбуния, которая не могла больше сомневаться в целях Дагобера, робко ему заметила. — Но Агриколь еще не вернулся. Может быть, он придет с хорошими известиями. Недаром его нет так долго. — Да. С горечью проворчал солдат, отыскивая глазами предмет, которого ему не доставало. — С хорошими. Должно быть вроде моих. И он прибавил. — А мне все-таки очень нужно достать толстый железный крюк. Осматривая все углы, Дагобер заметил один из толстых мешков, какие шила Франсуаза. Он взял его, открыл и крикнул горбунье. — Ну-ка, девушка! — «Кладите сюда веревку и железную полосу. Будет удобнее нести. Туда!» «Великий Боже!» — воскликнула Горбунья, повинуясь Габеру. «Неужели вы уйдете, не дождавшись Гриколя? А вдруг ему удалось?» «Успокойтесь, милая. Я подожду сына. Я должен идти не раньше десяти часов. Время есть». «Увы. Значит, вы потеряли всякую надежду?» «Нисколько». «Надежды у меня прекрасны, только на себя одного». Затем он закрутил мешок веревкой и положил его рядом с пистолетами. «Но вы все-таки дождетесь, гриколя господин Дагобер?» «Да, если он придет к десяти часам». «Так что вы окончательно решились...» «Окончательно! Однако, если бы я верил в несчастные предзнаменования...» — Иногда приметы не обманывают, — сказала Горбунья, не зная, чем бы удержать солдата. — Да, — продолжал Дагобир, кумушки это утверждают. Однако, хотя я и не кумушка, и у меня давече сердце сжалось. Конечно, я принял, вероятно, чувство гнева за предчувствие, когда увидал... — А что вы увидали? — Я могу вам это рассказать, милая девушка. Это поможет нам скоротать время. Уж очень оно мне долгим кажется. Что это? Никак пробило половину? Да, теперь половина девятого. Еще полтора часа, — глухим голосом произнес старик. Затем он прибавил. Так вот, что я видел. Проходя по какой-то улице, не знаю какой уж, я заметил громадную красную афишу, В заголовке которой была нарисована черная пантера, пожирающая белую лошадь. У меня просто кровь в жилах свернулась, когда я это увидал. Надо вам сказать, что у меня была белая лошадь, которую загрызла черная пантера. Эта лошадь была товарищем Угрюму, звали ее Весельчак. При этом знакомым имени Угрюм, лежавший в ног Горбуньи, Внезапно поднял голову и взглянул на Дагобера. — Видите, у животных есть память, он до сих пор помнит. — Так ты помнишь весельчака? И старик тяжко вздохнул при этом воспоминании. Угрюм ласково замахал хвостом и легонько залаял, как бы желая подтвердить, что не забыл своего старого доброго товарища. — Действительно, — заметила Горбунья, — так грустно было вспомнить прошлое при виде этого зрелища. Это еще что? Слушайте, что было дальше. Подошел я к афише и читаю. Прибывший из Германии укротитель морок показывают укращенных им зверей, в том числе льва, тигра и черную пантеру смерть. Какое страшное имя. А еще страшнее, что эта та самая смерть и загрызла моего весельчака четыре месяца тому назад около Лейпцига. «Боже мой! Это действительно ужасно, господин Дагобер!» «Это еще не все!» — мрачнел и мрачнел солдат, продолжая свой рассказ. «Благодаря именно этому самому мороку нас с девочками засадили в тюрьму в Лейпциге». «И этот злодей здесь, в Париже! Он верно зол на вас!» — сказала Горбунья. «Вы правы, господин Дагобер. Надо быть осторожным». Это очень дурное предзнаменование. — Дурное для этого мерзавца, если я его повстречаю. — Да, — сказал Дагобер глухим голосом. — Нам надо с ним свести старые счеты. Господин Дагобер, — воскликнула Горбуня, прислушиваясь. — Кто-то бежит по лестнице. Это Агриколь. Я уверена, что он спешит с хорошими вестями. — Прекрасное дело. Агриколь-кузнец... — Значит, он и добудет мне крюк, — проговорил солдат, не отвечая Горбуне. Через несколько минут в комнату вошел Гриколь, но с первого же взгляда на его унылое лицо горбунья поняла, что надежды ее не сбылись. — Ну? — спросил Дагобер таким тоном, который ясно показывал, как мало солдат надеялся на успех. — Что нового? — Ах, батюшка, просто хоть головой об стену! С ума сойти можно! — с гневом воскликнул кузнец. Дагобер повернулся к Горбунии и сказал, «Видите, бедняжка, я был в этом уверен». «Ну вы, батюшка, видели графа Дамонброн?» «Граф три дня тому назад уехал в Латарингию. «Вот мои хорошие вести», — с горькой иронией сказал солдат. «Теперь рассказывай свои. Я должен хорошенько убедиться в том, что ваше прославленное правосудие, обязанное защищать честных людей, Иногда оставляет их на милость мерзавцев. Да, я должен в этом убедиться. А потом мне нужен крюк, и того и другого я жду от тебя. Что ты хочешь сказать, батюшка? Рассказывай сперва, что ты сделал. У нас время есть, еще только половина девятого. Но куда же ты пошел, когда мы расстались? К комиссару, которому вы сделали первое донесение. «Что же он тебе сказал?» «Выслушав меня очень любезно, он заявил, что девушки находятся в очень почтенном месте, в монастыре. Значит, нет никакой нужды торопиться их брать оттуда. Что, кроме этого, комиссар не имеет никакого права врываться в святое убежище, основываясь только на ваших словах, и что завтра он донесет кому следует, и дальше потом все пойдет по порядку». «Видите, потом». «Все отсрочки», — сказал Дагобер. «Но, сударь», — отвечал я ему, — «необходимо, чтобы девушки были освобождены сегодня же. Если они не явятся завтра в улицу Святого Франциска, то они понесут неисчислимые потери». «Очень жаль», — сказал комиссар. «Но я не могу, основываясь на ваших с отцом словах, идти вразрез с законом. Я не мог бы этого сделать даже по просьбе семьи молодых особ, а ваш отец им даже не родня». — У правосудия медленный ход, и надо подчиняться некоторым формальностям. — Конечно, — сказал Дагабер, надо подчиняться. Хотя бы из-за этого пришлось стать трусом, изменником и неблагодарным. — А говорил ты ему о мадмуазель де Кардавиль? — спросила Горбунья. — Да, и он мне ответил тоже, что это очень серьезная вещь, а доказательств у меня нет. — Третье лицо уверяло вас, — сказал комиссар, — что мадмуазель де Кардавиль объявила себя вполне здоровой. Но этого мало. Сумасшедшие всегда уверяют, что они в здравом уме. Не могу же я врываться в больницу уважаемого всеми врача по одному вашему заявлению. Я принял последний и дам в нем отчет. Но для закона необходимо время. — Когда я хотел Давича начать действовать, — глухим голосом начал солдат, — я все это предвидел и зачем я только вам уступил ну батюшка то что ты хотел сделать вещь невозможная твой поступок мог бы привести к слишком опасным последствиям ты это сам знаешь итак продолжал солдат не отвечая сыну тебе объявлено положительно категорически что нечего и думать чтобы можно было получить девочек сегодня или завтра утром законным путем да батюшка В глазах закона причин спешить не существует. Необходимо выждать два-три дня. «Вот все, что мне нужно было знать», — сказал Дагобер, прохаживаясь по комнате. «Я все-таки не считал себя побежденным и побежал в суд», — продолжал кузнец. «Я никак не мог поверить, чтобы правосудие могло оставаться глухо к таким основательным просьбам». Я надеялся, что, может быть, в суде найдется кто-нибудь из судей или властей, которые не оттолкнут мою жалобу и дадут ей ход. — Ну и что же? — спросил солдат, остановившись. — Мне сказали, что канцелярия прокурора запирается в пять часов, а открывается в десять. Зная ваше отчаяние и ужасное положение мадмуазель де Кардавиль, я рискнул еще на один шаг. Я пошел в казарму одного линейного полка и пробрался к лейтенанту. Я говорил так убедительно и горячо, что мне удалось его заинтересовать. «Дайте нам только одного унтер-офицера и двух рядовых», — молил я. «Пусть они потребуют, чтобы их впустили и вызвали девиц Симон. Тогда мы их спросим, желают ли они остаться в монастыре или вернуться к моему отцу, который привез их из России. Тут и видно будет, не сила ли их удерживают». «И что же он тебе ответил?» — спросила Горбунья, в то время как Дагобер молча продолжал ходить по комнате. — Голубчик, — сказал мне офицер, — вы просите невозможного. Я вполне вас понимаю, но не могу принять на свою ответственность такую серьезную меру. Войти в монастырь силы. Да До этого достаточно, чтобы меня предали суду. Что же делать-то тогда? как можно потерять голову. — Право, не знаю, что, — сказал он. — Остается одно ждать. Тогда батюшка, решив, что сделано все, что было возможно, — Я пошел домой, надеясь, что ты будешь счастливее меня. К несчастью, я ошибся. Сказав это, кузнец, изнемогавший от усталости, бросился на стул. Наступила минута тягостного молчания. Слова гриколя отняли последнюю надежду у этих трех людей, молчаливо склонившихся под уничтожающими ударами роковой судьбы. Новое происшествие еще более усилила мрачный и тяжелый характер этой сцены.